Глава четырнадцатая На следующее утро, поднявшись и позавтракав, я, встретив хмурого и невыспавшегося Иквуса, вышел во внутренний дворик караван-сарая. Город еще бурлил, хоть под утро основная толпа жителей разошлась по домам, но нервная суета до сих пор висела в воздухе. Кто-то спешно собирал вещи, стараясь покинуть Салис побыстрей. Кто-то, наоборот, организовывал ватагу для разведки, на свой страх и риск стремясь подобраться к горе. Ночью несколько магов с отрядом стражи уже ходили к тому, что осталось от Гордункара. Но кроме парочки оглушенных и опаленных гномов из числа стражи, что несли свою вахту у ворот, никого не нашли. Слухи о том, что разрушило все подчистую, вовсю ходили по городу. Говорили, что даже циклопические главные ворота буквально разнесло на кусочки. Части барельефа находили на расстоянии километра от горы. Ни одного известного прохода не сохранилось, поэтому доподлинно сказать, уцелел ли кто-то внутри, было нельзя. Но с оглядкой на масштаб разрушений все больше ширилось мнение, что гномов в султанате теперь, скорее всего, нет. И что с этим делать, как жить дальше, никто не знал. Все-таки город был лишь придатком, местом сбыта гномьей продукции, а теперь, с прекращением поставок, судьба его становилась совершенно неопределенной. Впрочем, мне казалось, что какая-то часть города сохранится. Сюда неизбежно приедут желающие подолбить камень и поискать оставшиеся после гномов сокровища. Возможно, что и по прямому приказу султана. Больно ушла Кома это кусок, чтобы отдавать его полностью на откуп частных старателей. Но до этого момента пройдет какое-то время, а пока народ не понимал, что делать, и в большинстве своем просто выжидал. Даже базар, и тот затих за исключением нескольких отдельных лавочек, быстро, однако, закрывшихся. Местные дельцы сразу почуяли, что гномье нынче станет дефицитом, и решили товар придержать. Вот только местная мафия тоже скоро осознает, что гаранты безопасности в лице гномов больше нет. Стража местная частью куплена, частью вмешиваться спешить не будет, думая в первую очередь о себе. А значит, волна экспроприации в скором времени накроет город с головой. В общем, стоило отсюда как можно быстрее уезжать, дабы не вкусить в полной мере прелести оголтелой анархии. След за мной из дверей показались Калим Саладин и, остановившись чуть поодаль, допоглядывая да на все еще поднимавшийся над горой дым, принялись ждать указаний. Они, разумеется, понимали, что планы наши изменились, не зная, правда, что произошло это в ходе их удачнейшей реализации, пусть и непонятно каким чудом. Вряд ли причиной разрушения Гордункара действительно был я, скорее всего просто так совпало. Причём нам исключительно повезло, что случилось всё уже ночью, а не днём». «Ну что?» — хмуро начал Сева, опускаясь на лавку у бассейна. «Твои дела здесь закончены?» «Похоже, что так», — ответил я, присаживаясь рядом. «Едва ли там кто-то выжил. А если и выжил, то долго без воздуха, еды и воды не протянет даже в том случае, если остались какие-то уцелевшие залы и галереи». «Понятно». Уставившись в одну точку, Иквус посидел в тишине пару минут, а затем со вздохом констатировал. «Похоже, что и мне пора. Нужно опять начинать всё сначала. Видимо, это проклятие, преследующее меня всюду, где бы я ни находился. А если...» — заговорил я, внимательно глядя на осунувшегося мага с потухшим взглядом, сидящего рядом со мной. «Я предложу тебе один вариант». «Работать на Инквизицию?» — хмыкнул тот. «Нет уж, лучше я как-нибудь сам». «Нет», — улыбнулся я. «Не на Инквизицию. Что ты мне ответишь, если я скажу, что у меня есть доступ на базу древних? Абсолютно целую, со складами и лабораториями, полными оборудования». Повернув голову, Иквус некоторое время подозрительно вглядывался в мое лицо, пытаясь обнаружить там намек на шутку, но я был предельно серьезен. И он, все еще до конца не веря, переспросил. «База древних?» «Она самая», — кивнул я. «Ты же понимаешь, что это такое?» Прищурившись, маг кивнул, а я продолжил. «Правда, там командует личностная матрица одного из высших комиссаров той империи, что вот уже тысячу лет как пала. Но, думаю, с ним мы сможем найти взаимопонимание». «Личностная матрица?» Брови Иквуса взлетели на лоб. «И вы до сих пор живы?» Слышал я пару историй о встречах с духами старых крепостей. Как правило, появившись перед потревожившими его покой, он произносит буквально пару слов на старом языке, после чего древняя магия мгновенно всех уничтожает. «Только слышал?» — уточнил я. Ну уж явно не сам проверял», — язвительно буркнул мужчина. «Я, знаешь ли, дорожу этой жизнью». «Мне и одной смерти хватило, чтобы не строить больше из себя героя». «Понятно», — ответил я и, показав кольцо на пальце, негромко произнес. «Тут немного другое дело. Ты же знаешь про кольца инквизиторов?» Иквус кивнул. «В общих чертах». «Так вот, кольца эти — честь Древней Империи, точнее, знак армейского комиссара». А комиссары в той армии были структурой политического контроля, высшей властью. «Так тебя приняли за своего?» — вскинул бровь бывший завхоз. «Можно и так сказать». «Приняли», — хмыкнул я. «Правда, задание заодно подкинули». «И ты сможешь организовать мне доступ?» Было видно, что мужчина, окончательно поверив моим словам, сразу заинтересовался. «Еще бы!» Полностью сохранившаяся база, перспектива получить доступ к исследованиям, оборудованию и ресурсам — это сродни выпавшему джекпоту. О таком мечтал любой маг, включая архимагистра, и уж тем более Иквус, не желавший заниматься ничем, кроме научно-исследовательской работы. Думаю, я смогу тебя включить в штат сотрудников крепости каким-нибудь вольно-наемным, а может и вовсе со званием офицерским. Я пока не слишком силен во всей этой внутренней кухне. «Тогда чего мы ждем?» Требовательно поинтересовался мужчина, вновь становясь решительным и уверенным в себе магом, каким я его и знал. Получив цель, он был готов тут же двигаться вперед. «Да, в общем-то, ничего», ответил я и, толкнувшись ладонями в колени, на которые я опирался, поднялся со скамейки, подходя к своим подчиненным. «Хозяин!» поприветствовала меня аладина «Господин», — чуть склонил голову Калимбей, после древней крепости, преисполнившиеся ко мне большим, чем раньше уважением. Посмотрев, как и они до этого на столб дыма, я объявил. «Ну все, здесь наши дела закончены, так что возвращаемся обратно». Непонимающе взглянув на меня, похоже, не такого ответа они ожидали, как минимум не настолько довольным тоном. А радость от быстрого и удачного завершения миссии я не скрывал. Они снова перевели взор на дымящуюся гору, но по прошествии нескольких секунд повернулись ко мне и, внезапно изменившись в лице, произнесли одновременно, перебивая друг друга. «Неужели... вот это...» На их слова я лишь самодовольно улыбнулся. Рассказывать им, что моей заслуги в произошедшем нет и просто так совпало, я не собирался. В конце концов, почему бы этой случайности не поработать на мой личный авторитет хотя бы в узком кругу приближенных ко мне лиц? «Хозяин!» — воскликнула Аладдина, теперь уже с куда большим трепетом. «Господин!» — еще глубже поклонился Калим, полный изумления и почтительности. «Ну все, пресек я возможное продолжение. Давайте потом. Нам нужно как можно быстрее покинуть город, пока тут не начался дележ имущества». Когда мы, собравшиеся оседла оседлав верблюдов, выехали за ворота караван-сарая, распахнутые перед нами растерянными слугами, то увидели, что наша группа не единственная, кто решил спешно покинуть гостеприимный Сарис. У ворот ведущих из города и вовсе формировалось несколько весьма крупных караванов с подгоняемыми дородными купцами-слугами, что спешно проверяли нагруженный на верблюдов скарп Их, кстати говоря, провожали внимательные взгляды и помимо моего. Я сразу распознал как минимум парочку шнырей, явно относящихся к местному криминальному элементу, что следили за всеми выезжающими из города. По нам их пристальные взгляды тоже мазнули, но быстро перескочили на следующих. Во-первых, мы были налегке. Во-вторых, два мага в компании опытного воина и девчонки непонятной профессии явно стали бы весьма непростой целью для тех, кто попытался бы таковых ограбить. Нет, тут хватало кусков и пожирней. Как пить дать, парочку-другую караванов на следующем же привале догонят и распотрошат местные бандиты. Нас это касалось мало, да и ввязываться в местные разборки не имелось никакого желания. У меня своя задача, куда глобальнее. Вот только уже почти у самых ворот нас перехватил дородный мужчина в тюрбане, тащивший за собой молодую девушку с прикрытым газовой тканью лицом. «Уважаемая! Уважаемая!» Слегка запыхавшись, он, тем не менее, вполне внятно заговорил, обращаясь почему-то преимущественно ко мне. «В городе становится неспокойно, а у меня здесь единственная кровиночка, «Моя дочь Фатима. Сам я не богат, и охрану я обеспечить не могу. Да и цены на проезд в караване и им взлетели такие, что состояния не хватит. Может, возьмёте её с собой? Абузой она не станет, да и денег сколько соберу, всё отдам. Только довезите до Тристрама». На секунду я замешкался. Проснувшаяся совесть заикнулась о помощи. Но взглянув на легонько качнувшего головой в отрицании Калима, решительно ответил: "Извини, уважаемый, но нам не по пути. Можно и в другой город". Не растерялся мужчина. "Я член гильдии. В любом торговом представительстве дочь примут и помогут. Вам лишь нужно ее туда довести. Прошу, я все отдам". Буквально умолял он нас. И я увидел, как в глазах его блеснули слезы. Однако дочь, которую он крепко держал за руку, казалось, совсем не переживала, в отличие от отца. Лишь потупив взор, стояла да изредка бросала на нас короткие взгляды. Ерунда, конечно, но проснувшаяся паранойя вновь начала шептать на ухо, что это все неспроста, что явно есть какой-то подвох. Поэтому, скрипя сердце, я опять отказал, а в конце предложил. «Лучше постарайся объединиться с другими, такими же, как ты. Сделайте запас продуктов и обоснуйтесь в одном из караван-сараев. Там проще будет отбиться от нападения. Думаю, через пару недель здесь уже появятся воины султана. А с ними вернется и порядок». Поймав напоследок обжегший меня неприязнью взгляд девушки, я кивнул остальным и продолжил путь. Проезжая мимо пустующей сторожки у распахнутых Насти шворот с куда-то подевавшейся охраной, Калим дернул верблюда в бок, приблизившись к стене и сорвав с нее какую-то бумагу. Вчитался, а затем протянул мне. Приняв листок, я увидел подпись в его низу. Разыскивается злобный колдун, владеющий магией проклятий. За преступление перед султаном должен быть казнен на месте. а голова отделена от тела и предъявленного дворец султана в качестве доказательства. Награда – 1000 деграмм. И повыше разместилась схематично нарисованная рожа этого самого колдуна. Кстати, на меня совершенно не похоже, и скорее отражавшая фантазии художника на тему злобности и колдунистости. Но вот упоминание про магию проклятий было весьма надежной приметой. Как-никак, других мужчин с такой магией днем с огнем не сыскать, особенно тут. Порадовавшись тому, что по всем параметрам я сейчас маг огня и не засветил свой настоящий дар, я свернул бумагу вдвое и засунул в седельную сумку. После чего, хлестнув верблюда, выметнулся на простор, где дождался, когда Калим, показывая путь, перестроится в авангард нашей маленькой колонны. Надо бы доложить этой личностной матрице, что задание выполнено, и, наконец-то, разблокировать мое кольцо. «Это точно он, Лали Ахатун?» Прищурившись, спросил торговицу своей дочери, провожая взглядом четверку всадников, спешно покидавших Салис. «Да, Махмуд Эфенди», — произнесла та уверенно. «Я видела его несколько раз в Имперской Академии. Этот мужчина — инквизитор и адепт магии и проклятий. Тот самый, что атаковал Баклубея странным магическим артефактом. Услышав сей разговор посторонний, он бы немало удивился странностям в общении между близкими родственниками. Вот только что мужчина, что девушка лишь отыгрывали свои роли, на деле же являясь частью так называемой особой организации, подчиненной главе Яначар и занимавшейся разведкой и слежкой как внутри страны, так и за ее пределами. Махмуд Эфинди был поставлен куратором и наставником молодой сотрудницы, что под видом ученицы вместе с другими юношами и девушками ездила на учебу в Имперскую Академию в рамках полевой практики. Никакого особого задания у нее не имелось. Лишь просьба максимально внимательно наблюдать и запоминать. И теперь хорошая память позволила ей узнать в переодетом в султанского мага-мужчине замаскированного инквизитора, явно находящегося в султанате с недобрыми намерениями. Хотя... Махмуд задумчиво посмотрел на разрушенный город гномов. Пусть и непричастный к операции в Академии, кое-какое представление о столь скором сворачивании миссии султаната он имел. «Может ли это быть делом рук Инквизиции?» — думал он. «Местью за попытку взорвать их управление. Если так, то они по мелочам не размениваются». об этом надо немедленно сообщить давлетбею что еще ты знаешь о нем спросил он уллалей но он часто крутится около неких дочери султана дернул бровью в некотором удивлении махмуд а затем внезапно вспомнив кое-какие слухи относительно причины ее заточения в дворцовой башне спешно достал и развернул бумагу с указанием о поиске колдуна и награды в тысячу диграмм Такие разослали не только городской стражи но и всем сотрудникам организации, работающим внутри страны. «Неужели?» – пробормотал он и вновь посмотрел в сторону ворот, пожалев, что не удалось внедрить Лалию к ним. Молодая, но перспективная сотрудница смогла бы быстро втереться в доверие и организовать слежку за имперскими шпионами, а мужчина уже не сомневался, что те люди ими являются. Вы слишком мало времени было у них на подготовку, и спонтанно созданный план не сработал, да и не мог сработать, если это действительно настолько опытный и прожжённый шпион-инквизитор. Но упускать эту группу из виду с учётом вскрывшихся обстоятельств было бы преступлением. Поэтому, нахмурившись и поиграв желваками, Махмуд наконец произнёс. «Тебе нужно попасть к ним. Любым путём». «Как?» — поинтересовалась девушка. Сразу приняв новые вводные, она тут же без удивления включилась в работу, ожидая инструкций. «Инсценируем нападение на тебя. Главное — обставить все достоверно». Несколько местных главарей банд были завербованы тайной службой, и сейчас их можно было использовать. Достав из складок одежд артефакт, напоминающий сидящую, сложив крылья птичку, Он коснулся торчащего на спине кристалла, вливая туда магическую силу, после чего, вынув еще один кристалл, подбросил птичку вверх. Артефакт внезапно ожил и, активно затрепетав крыльями, полетел, направляемый хозяином прочь от города. «Сейчас мы их найдем», — пробормотал Махмуд. «А там дело за малым». Парой недель позднее. Столица империи Карн. Главное управление Инквизицией. «Да говорю же, это он!» «Да не может этого быть!» «А я думаю, может!» Шум, стоявший в зале для заседаний, перекрыл только громкий хлопок дверью, с которым в помещение вошел Великий Инквизитор. Остальные присутствующие тут же приумолкли, а правая рука Великого, брат дизариус неторопливо поднялся со своего места и объявил. «Братья мои!» Пока точных сведений о причинах произошедшего нет, но одно мы знаем наверняка. Гордункар, кар оплот гномов, уничтожен. Выжило не более 5% от всей популяции. В основном торговые представители, находившиеся в момент взрыва вне горы. И уже можно говорить о полном уничтожении расы гномов как таковых. От подобной потери они не оправятся. «А это точно сделал Ширяев?» — выкрикнул кто-то с места. «Как я и сказал, нам пока неизвестно доподлинно, как о причинах взрыва, так и о присутствии там инквизитора Ширяева. Но да, в настоящий момент он работает на территории султаната, пусть и не имеет возможности выйти на связь. В целях конспирации ему предоставлена возможность полной свободы действий без контроля со стороны инквизиции». «А это не опасно?» – спросил еще кто-то. «Опасно», – согласился брат Дезариус. Но не для нас.